Глава 108 Зимней ночью, при слабом свете костров, трудились механики. Имевшиеся в наличии лошади требовали ухода, а из тех, что оказались сражены неприятельским огнем, можно было подобрать что-то для резерва. Военная обстановка складывалась по-разному, и случалось, что требовались люди, но иногда и железные кони. Все пространство возле костров уже было залито маслом. Ветер усилился и начал падать снег. Однако работы все прибавлялось, и никто не ложился спать. После трех часов ночи на огонек ремонтников ремонтникам пришел сам адмирал Джим. Он перекинулся с людьми несколькими фразами, посмотрел на падающий снег и пошел к драгунам которые спали на своих шинелях, придвинувшись к давно остывшим углям. Белый снег накрывал их, точно саваном. Но драгуны были живы, и в коротком сне набирались сил перед завтрашним боем. Для многих последним. «Если я сплю, то этот кошмар слишком затянулся», – размышлял Джим, шагая по свежему снегу и прислушиваясь к странному скрипу под ногами. Это скрипел снег. Раньше Джим на это не обращал внимания. «Я Джимми Кэш, адмирал какой-то несуществующей империи, и я в какой-то тундре дерусь с неизвестными мне врагами. Может, я по-настоящему болен? Может, не было никакого перехода в чашу, а нас слу просто сбил тот истребитель? И мы так долго подыхаем в каньоне?» что видим все эти страшные картинки. Словно бред. Теперь казалось Джиму чуть ли нежеланным, в состоянии, что он бредит. Оно бы сразу все объяснило и расставило по местам. Но сколько он себя не щипал, эта странная чужая реальность была рядом. А своя? Где она? «О, это вы, сэр!» — спросил появившийся из темноты часовой. — Да, мне нужно найти пикаша Пойдемте, я провожу вас, сэр. Полковник спит вон у того костра. пикашу тоже не спалось, едва увидел силуэт. Полковник тотчас узнал адмирала, поднялся шинели и отряхнул в себя слежавшийся снег. — Что-нибудь случилось, господин герцог? «Случилось», — ответил Джим. «Не знаю, как вы, полковник, а мне неспокойно». Джим не понимал, зачем ему все это было нужно, ведь он и Лу уже договорились построить войска и уходить. Однако, с другой стороны, перед уходом кэшу хотелось погромче хлопнуть дверью, ведь ночная вылазка — это еще не генеральный бой. «О чем вы, господин герцог?» «Я вот подумал, полковник» что в такую погоду пулеметчики наверное ни хрена не видят даже если у них есть какие то там ночные приспособления так точно господин герцог начал понимать пикаш прикажете поднимать людей а нужно ли всех сколько мы можем взять чтобы ночью наш отряд был управляем думаю сотни четыре взять можно вот только что У них там какие-то людишки в снегу возились. Боюсь, долину минами перегородили. А мы попробуем по склонам. По склонам?» Полковник оттер с лица на оттаившие снежинки и согласно кивнул. «По склонам можно. Какую задачу поставите, господин герцог?» «Задачу...» Джим задумался. Поначалу он хотел просто дать гадам прикурить. Но теперь, когда от него потребовали задачи, он как-то растерялся. «Думаю, пушки уничтожить», — наконец сообразил он. «Ну и штаб сожжем. Должен же у них быть пункт управления. И с тех же пушек можно пулеметчиков с холмов позбивать». Пришла Кэшу. Совсем хорошая мысль. «А что?» Полковник даже залубался в темноте. «Было бы очень остроумно, господин герцог, пробраться мимо пулеметов, а потом их же и расшибить из трофейных пушек. Ха, было бы остроумно!» «Вот одно меня только смущает», — заметил Джим. «Не заблудимся ли мы ночью?» «А с этим-то проблем не будет», — убежденно заверил Пикаш. Слева и справа холмы, а посередине долина. Куда мы из нее денемся? И то верно.